Десятое. О грудных младенцах. С ними я отлично знаком. Сам когда-то был таким младенцем, и притом настолько маленьким, что все то, что на меня надевалось и во что меня завертывали, было для меня и велико, и широко. Я так и тонул в длиннейших обертках, которые, как смутно еще помню, мне всячески мешали. Впрочем, быть может, мне только воображается, что я помню это. Но как бы там ни было, я решительно не могу понять, зачем нужно навертывать на младенцев такую уйму разных тряпок. Неужели родители стыдятся крохотности и непредставительности своих новорожденных отпрысков и стараются возместить эти недостатки длиной и шириной их одежды? Раз как-то я спросил об этом одну кормилицу, И она ответила мне, «Ах, сэр, да это уж так принято!» Когда же я стал добиваться более точного разъяснения, она довольно ядовито бросила мне. «Знать у вас самих не было, деточек, поэтому вы так и спрашиваете. Заведите себе, сэр, малюток. Вот и узнаете, почему их так одевают». После такой отповеди я уж больше не решался добиваться причины поражавшего меня обычая, Поэтому так и остался в полном неведении. В самом деле, к чему это нужно так много навертывать, даже на грудных младенцев? Ведь, кажется, довольно хлопот с одеваниями и раздеваниями тех младенцев, которые уже на ногах так нет, понадобилось еще мучить и только что явившихся на свет существ, все свое время проводящих в лежачем положении. Утром будут и ворочают их чтобы сменить ночную рубашечку на дневную. Днем несколько раз тревожит ради разных действительно необходимых смен, а на ночь опять переодевание в ночную рубашку. За чистотой, конечно, нужно следить, но специальное белье для дня и ночи, мне кажется, совершенно излишним для младенцев, спящих чуть не круглые сутки. Тем более, что это белье для них делается одинаковой и при том непомерной длины и ширины. Впрочем, помня отповедь кормилицы, не буду об этом больше распространяться и ограничусь замечанием, что не мешало бы хоть чем-нибудь отличить младенцев мальчиков от младенцев девочек. Думаю, что в этом не было бы ничего обидного для этих юных граждан и гражданок. Полагаю также, и многие, вероятно, будут согласны со мной, что при современной манере одевать не только грудных младенцев, но уже и подрастающих маленьких детей, нет никакой возможности определить их пол. Ни по одежде, ни по волосам, ни по голосу, ни по манерам. Чтобы определить пол, нужно строить догадки, которые в этих случаях по какому-то необъяснимому закону природы большей частью бывают не в попад. И с каким негодованием или насмешливым презрением смотрят на нас окружающие ребенка, когда вы, полагаясь на безошибочность вашей догадки, принимаете девочку за мальчика, а мальчика за девочку. Ваша ошибка родителями и родственниками ребенка принимается чуть не за личное оскорбление всему семейству. Предупреждаю вас, не вздумайте только чтобы выйти из затруднения, представляемого необходимостью угадать пол ребенка отнестись к этому ребенку, как к существу среднего рода. Много есть способов, посредством которых вы можете покрыть себя стыдом и позором. Перерезав, например, целую семью и выбросив тела убитых в общественный колодец, вы навлечете на себя вражду всех их ближайших соседей. Ограбление церкви тоже сильно уронит вас, в особенности в глазах местного духовенства и прихожан. Но если вам вздумалось бы испытать всю полноту гнева и ненависти, на которую только способны люди, то попробуйте отнестись в присутствии молодой матери к ее ребенку как к существу бесполому, не употребляя личных местоимений ни он, ни она. Чтобы не навлекать на себя неприятностей и заслужить расположение родителей и младенца, вам лучше всего обращаться к нему с эпитетом ангелочек. Для разнообразия вы можете называть этого ангелочка милушкой и прелестью. Но ангелочек все-таки принесет вам больше пользы, в смысле благорасположения к вам, его отца и матери. Потом не забудьте сказать, что носик ангелочка совсем такой же, как у его отца. Это почему-то особенно льстит родителям. Вначале они засмеются и скажут «Ах нет, это вам только так кажется» но это вас не должно смущать. Притворитесь возбужденным их несправедливым возражением и продолжайте стоять на своем, призывая на помощь всю силу вашего красноречия и логики, не упуская при этом пощекотать ангелочка под подбородком, посмешнее посюсюкать пред ним и вообще проделать несколько обычных в этих случаях экспериментов. Такими маневрами вы совсем очаруете счастливых родителей, да и сами не особенно пострадаете в своем правдолюбии, потому что от чего же едва намеченному носику младенца не быть похожим, между прочим, и на нос своего отца. Не пренебрегайте моими доброжелательными советами, мой неопытный в этих делах молодой друг. Настанет время, когда вы, находясь в виду группы прелестных молодых дам, конвоируемых папашей, мамашей, дедушкой и бабушкой. Будете рады разыграть пред ними обожателя маленьких детей. Это производит известное трогательное впечатление и вызывает внимание и доверие. Для холостяков приглашение посмотреть нашего Бэби обыкновенно является своего рода испытанием. Холодная дрожь пробегает у холостяка по спине, когда он слышит эти роковые слова – Много нужно ему усилия воли, чтобы заставить себя сладко улыбнуться и выразить восторженную готовность и радость познакомиться с Бэби. Может быть, мать и знает, что при этом происходит в душе холостого приятеля мужа, и нарочно подвергает его такой пытке, чтобы отучить от дома. Начинается неизбежная церемония, нажимается пуговка электрического или воздушного звонка на звонок прибегает лакей или горничная и отрежается к кормилице с приказанием принести бэби. Это является сигналом для того, чтобы все присутствующие дамы начали обстоятельную беседу об ожидаемом новом члене семьи, а вы, предоставленные в эту минуту самому себе, напряженно придумываете какой-нибудь благовидный предлог «поспешно откланяться дамам и уйти». Взглянув со озабоченным видом на часы, вы начинаете свой подходец стереотипной фразой. «Ах, уже так поздно! А я еще должен поспеть!» Но договорить вам не удается, потому что отворяется дверь, и в нее входит высокая, дородная женщина, пышущая здоровьем, но с неестественно надутым лицом и строгим взглядом женщина несет что-то похожее на огромный сверток шелка, батиста и кружев. Вы инстинктивно чувствуете, что в этом именно свертке и скрыт устрашающий вас предмет, и понимаете, что опоздали устроить себе почетное отступление. Когда взрыв восторга, с которым дамы набрасываются на роковой для вас сверток, начинает остывать, тесный кружок нарядных, трещащих как сороки фигур расступается, и настает ваша очередь любоваться и восторгаться свертком, в котором находится Бэби. Чувствуя себя вроде присужденного к казни, вы, вытянув по гусиному шею, уставляетесь глазами на красное сморщенное личико, похожее на изборожденную лепешку, и в священном ужасе недоумеваете, Действительно ли то, что вы видите, лицо человеческого существа? Все дамы в мертвом молчании напряженно ждут, что вы будете делать и говорить. Вы силитесь сказать что-нибудь, подходящее к случаю, но с отчаянием замечаете, что вдруг совершенно лишились ваших мыслительных способностей и разучились владеть своим языком. Наконец, злой дух подсказывает вам самую неудачную фразу, какую только можно изречь в такой торжественный момент. Делая глупейшую улыбку, вы лепечете. Что это у него такая лысая? Я хотел сказать, такие жидкие волосики. Проходит минута томительной тишины и прерывается, наконец, наставительным замечанием кормилицы, что у новорожденных младенчиков никогда не бывает густых и длинных волос, и что это так уж положено самим богом. Наступает новая пауза. Смутно понимая, что вам дается время исправить свой промах, вы с храбростью, достойной лучшего применения, спрашиваете, умеет ли бэби ходить и чем его кормят. На вас смотрят как на человека, внезапно рехнувшегося, и достойного сожаления чувствительных дамских сердец. Но кормилица, не желающая знать, рихнулись ли вы или только обалдели, не намерена пощадить вас ни от одной подробности заведенного церемониала ознакомления с новорожденными членами дружеского семейства. Поэтому протягивая вам сверток, она говорит тоном, не допускающим возражения: возьмите младенчика на ручки, сэр. Он будет тогда и вас знать. Вы слишком удручены, чтобы оказать сопротивление, и покорно принимаете сверток. «Держите младенчика покрепче, сэр, а то, спаси Господи, еще уроните его. Долго ли до беды?» Строго предупреждает вас кормилица, которая в отношении Бэби является самым авторитетным лицом в доме, и каждое слово которой — закон а испытующие и контролирующие взгляды дам жгут вас, как раскаленные уголья. Вы решительно не знаете, что нужно делать и говорить. Но вот вы припоминаете, что где-то видали, как подбрасывают кверху бэби, причмокивая при этом языком и губами, и ухитряясь изобразить на своем лице блаженную улыбку. Обрадованный этим воспоминанием, указывающим вам выход из затруднительного положения, Вы точь-в-точь точь проделываете все виденное вами и, разумеется, уверены, что попали в такт. Но, увы, снова раздается властный голос кормилицы. Разве можно, сэр, так обращаться с младенчиком? Он еще слабенький и не может выносить такой встряски. Вы испуганно опускаете сверток и не знаете, что теперь предпринять. Обливаясь холодным потом, вы спрашиваете себя, уж не совершили ли вы... Непреднамеренного убийства ангельской душки. К вашему счастью, сам виновник ваших терзаний кончает сцену, подняв оглушительный крик. Разгневанная кормилица торопливо выхватывает у вас из рук опасный сверток, и начинает успокаивать его. Ну вот и обидели нас, совсем разобидели. Дядя не умеет еще обращаться с нами. У, -у не плачь мое сокровище! Не плачь мой ангел! и, улюлюкивая ревущего младенца, уносит его. «Что это с Бэби?» – растерянно осведомляетесь вы, оглядываясь вокруг виноватыми глазами. «Почему он так расплакался?» «Конечно, не зря», – отвечает негодующая мать. «Вы, наверное, сделали ему больно. Он у меня тихонький и кроткий. Никогда зря не заплачет, как другие дети».